Андрей Шуйский. И надо же было так случиться, чтобы отец приехал как раз в тот момент, когда Максим и Девятый валялись в отключке. Да и выглядели они оба отвратительно, словно перед ними лежали два трупа. На живых эта парочка явно не походила. Перед началом этого поединка Барыкин сказал, что глава рода возвращается, но Андрей даже не думал, что это произойдет так быстро. А вместе с отцом заявились и дед с сестрой. Яна, понятно, она гостила вместе с отцом Андрея у императора, а вот откуда появился дед? Почему он решил вылезти именно сейчас? Здравствуй, дедушка. Здравствуй, отец. Здравствуй, сестра. Произнес Андрей, приветствуя пришедших родственников. Что у вас здесь произошло? Почему Максим в таком состоянии и кто этот мальчик? Даже не поздоровавшись, заговорил самый старший из этой троицы, Шуйский Владимир Дмитриевич, или просто Зверь. Так его прозвали враги уже очень давно, и с тех пор дед Андрея неоднократно доказывал, что это прозвище идеально подходит ему. Никакой пощады врагам. Впрочем, и близким Зверь это тоже приходилось несладко. Один из шести внеранговых одаренных Северной империи Человек, который всегда требовал полной отдачи в любом деле и за малейшей промахи наказывал любого. Даже глава рода мог получить от старейшины нагоня и отправиться бегать вокруг поместья, потягиваться или еще что-нибудь, что придет в голову Владимира Дмитриевича. Патриарха рода и его сильнейшего одаренного. У нас случилось то, что Максим смог применить незримое уничтожение произнес Андрей. «И после этого он остался жив?» «Даже не пройдя инициацию первого круга?» удивленно произнес патриарх и склонился над внуком, приложив ладонь к его груди. Зверь выпустил свою силу. Тело Максима выгнулось дугой, глаза распахнулись, а изо рта вырвался беззвучный крик. Крик заставил всех присутствующих схватиться за уши. От этого крика практически у всех на полигоне лопнули барабанные перепонки. Только девятый, восьмая и сам зверь никак не отреагировали на крик Максима. Заметив это, старик рассмеялся. После этого он отпустил Максима, который тут же вырубился, и направился в сторону поместья, что-то насвистывая себе под нос. Патриарх явно был очень доволен. Подобного Андрей не видел еще ни разу за свои 27 лет.